Сдерживая рыдание, Таис шептала трем всемогущим богиням, моля вернуть ей Эрис. Словно в ответ на её мольбу еще раз открылись синие глаза, озаряясь теплым светом любви. «Не печалься, мой друг, я буду ждать». Эрис даже в тяжелом своем состоянии не забыла об обещании дождаться Таис воиди. на полях асфаделей перед рекой, чтобы перейти ее вместе с подругой, рука в руке. И тогда Таис больше не могла сдержать отчаянный приступ горя. Ройкос решил послать за главным жрецом Нейт в страхе, что царица умрет от потрясения. Старик-жрец вошел едва дыша, но не теряя величественной осанки. Он склонился над бесчувственной Эрис, взял ее руку и долго держал. Потом тронул за плечо царицу. Таис подняла искаженное горем лицо и встретила спокойный и печальный взгляд своего друга. «Мне думается, она будет жить», — сказал жрец. Таис задохнулась, не в силах вымолвить ни слова. «Я послал за нашими врачами в помощь твоему Элину. Помнится мне, ты как-то упоминала о веществе из гор около Персиполиса. Сохранилось ли оно у тебя? Да, да, сейчас принесу. Тайс заторопилась к ларцу, где хранились диковинные лекарства Месопотамии, Индии и Бактрианы. Жрец нашел кусок темно-коричневого цвета, напоминавший смолу, и передал появившимся двум пожилым египтянинам в простых белых одеждах. Скромные, но уверенные, они поговорили о чем-то с врачом дворца, растерли кусок лекарства в молоке и, разжав губы Эрис, напоили ее. На рану положили пучок голубоватой травы с сильным странным запахом и крепко забинтовали. Теперь... «Твое величество пусть выпьет», — сказал жрец, протягивая Таис пол чашки напитка, похожего на прозрачную, чуть аполисцирующую воду. Иначе потрясение, подобное сегодняшнему, может дорого обойтись. Рану сердца надо лечить немедленно, ибо далеки неожиданные последствия. Таис хотела взять питье, вспомнила о другом и отвела чашу. — Благодарю. У меня осталось еще одно дело. Позовите переводчика. — Что можешь ты сказать мне? — обратилась она, выйдя на галерею к ожидавшему ее бледному финикинину. — Очень мало, царица. Сын Гиены проронил только несколько слов на фракийском языке. Из них мы поняли, что посланных было четверо, значит, попались все. и он назвал имя. Я записал его во избежание ошибки, могущей стать роковой. Вот, переводчик подал Тайс дощечку. «Имя мужское звучит по-ионийски», сказала, подумав Афиненко. «Твое величество, — сказала верно, — склонился переводчик. Где убийца? Сын Гиены совсем обезумел от боли, Мы прирезали его, прекратив муки, непозволимые живому существу. Вы поступили правильно. Благодарю тебя. Вернувшись в комнату, Таис послушала слабое, ровное дыхание Эрис и обратилась к старому жрецу. «А теперь дай мне лекарство, мой друг. Я приду к тебе на днях, если минует опасность для Эрис, и попрошу важного совета». «Я буду ждать Твое Величество», — поклонился старик, «и мне очень печально будет расстаться с тобой». Тайз вздрогнула, взяла чашу и выпила залпом. У постели Эрис остались один из египетских и эллинских врачи, Ройкос и его первая жена. Уверенная в том, что с Эрис не будут спускать глаз, Таяс улеглась рядом на принесённое ложе. Перед глазами поплыли мерцающие пятна. Питье египтян действовало быстро.